Глава 302. Бездна призрачной долины. «Корабль? Из деревни Беззаботной?» Слегка заволновался Саньму. старишь на деревне остальные нашли несравнимо огромный корабль, но он был разрушен, поэтому они не могли воспользоваться им. «Окажись, тот корабль из деревни Беззаботной, разве тогда он не смог бы отправиться в свой родной город?» Две белые летучие мыши вели себя странно, они летели очень тихо, Настолько незаметно, что, если бы Цаньму не следил за ними, они исчезли бы мгновение ока. В следующий момент раздался шорох, и две летучие мыши повисли то ли на дереве, то ли на скале, и уже в следующий момент, хлопнув крыльями, куда-то молча полетели. Форма жизни в долине призраков были несравнимо странными, а нападения очень необычны. Тем не менее, поскольку летучие мыши были здесь хранителями, они знали об этом месте каждую деталь, с ними путешествие для Цаньму было достаточно безопасным, Иногда мыши даже убивали кого-то на своём пути ради еды. «Ха! Когда удача приходит, ничто не может остановить её! Здесь черепаха-бурильщик!» — сказал один из братьев. Юноша смотрел на двух мышей, летящих над озером, прежде чем нырнуть в воду, чтобы вытащить монстра, которым оказалось шестиугольное насекомая со странными шестиугольными отметинами на теле, похожими на рисунок. В арсенале черепахи имелись огромные мощные клешни, а на спине находились яйца белых насекомых размером с человека, но некоторые яйца были уже вскрыты, словно кто-то аккуратно открыл их снаружи. Способности черепахи были поразительны, поэтому, не желая быть схваченным двумя летунами, его клешни устремились вперёд, вызвав громовые взрывы, молнии появились из сжатого воздуха с потрескиванием окружая черепаху брильщика. Зрелище выглядело ужасающим, он даже выбросил токсичную жидкость, которая растопила всё на земле, будь то почва или камень. Сердце с него острогнулось, способности черепахи были не слабее, чем Ацелине. Токсичная жидкость казалась особенно ужасающей, так как могла расплавить всё на своём пути. Способности Ацелине были сильны, он находился между областями Семи Звёзд Небожителя. Тем не менее, даже область Небожителя не сможет противостоять токсичности черепахи-бурильщика, однако способности двух белых летучих мышей были ещё сильней. Воздействие звуковых волн из пасти Фую Юй Цю заставило черепаху бурельщика закружиться от вибрации, затем две летучие мыши вскочили на спину шестиугольника, вскорыли два яйца, запрыгнули в них и застонали, и только спустя несколько вдохов времени помахали ценимую целиню. «Сюда! Сюда! Быстрей!» Юноша колебался, прежде чем позвать целиню с собой на спину черепахи бурельщика Фую Юй не высунул свою пушистую голову из скорлупы, как только что родившаяся крыса и дёрнул ушами. «Найдите яйцо и быстро спрячьтесь в нём, так как эта черепаха скоро проснётся. Он эксперт в плавании и повелитель в воде. Он приведёт нас от озера к реке и поплывёт в глубокой яме. Его гнездо находится там!» Санему был сбит с толку. «Разве не могу просто стоять на его спине? Морская морда очень умная. Для него превыше всего любовь к своим детям. Если мы спрячемся в яйцах, он не нападёт на нас!» «Кроме того, любые другие монстры, которые нападут на нас, будут им убиты!» Объяснил Фуичунь. Юноша посмотрел на Целине и спросил. «Ты можешь уменьшить своё тело?» Тело Дракономордова было всего на шесть метров меньше черепахи-бурильщика, так что он определённо не смог бы спрятаться в яйце. Целинь фыркнул и потряс своё тело, заставляя его медленно сокращаться. «Владыка недооценивает меня! Меня учил Патриарх, так что, конечно, я могу уменьшить свой размер по желанию!» Он уменьшился до размеров огромной собаки, что было его пределом. С выпечивающим вперёд большим животом дракономорды продолжил выполнять технику, но безрезультатно, поэтому через мгновение пробормотал. «Владека, этого хватит!» Цанему посмотрел на толстяка и взял самое большое яйцо. Он открыл крышку и поднял Целиня, пытая засунуть того внутрь. «Как же меня давно не носили на руках!» Вспоминая о прошлом, сказал Целинь. Силы толкнув вниз... Юноша впихнул пузанца линия, но тот застрел и больше не мог двигаться. Паренек был в ярости и положил белую скорлупку от яйца ему на голову. «Оставайся в этом положении и не двигайся!» Сидя со скорлупкой на голове, дракона морды жалостиво сказал. «Владыка, я всё ещё расту! Не надо ограничивать меня в еде!» Санимо открыл скорлупу и прыгнул внутрь. Внутри, казалось, было что-то вроде яичного белка. Тем не менее, там было довольно удобно находиться. Он чувствовал тонкие потоки энергии, проникающие через поры в мышцы, кровеносные сосуды и меридианы, питая его плоть, кожу и волосы. Да что уж, они оказывали положительное влияние даже на душу. Стоя ровно как штык, Санему удивлённо замер, после чего попытался выполнить технику трёх эликсиров тела тирана, он мгновенно почувствовал ещё больше энергии, исходящей от яичного белка и позволяющей его исконному духу стать сильней. «Яичный белок лучше любой лечебной таблетки или чудесного лекарства. Если бы мог остаться здесь для совершенствования, мой исконный дух, вероятно, стал бы необычайно сильным». Размышлялся о нему, посмотрев в сторону других яиц и увидел, что большинство из них уже были пусты. Скорее всего, другие черепахи-бурильщики повзрослели и покинули панцирь. Было только два-три других яйца, которые ещё не созрели. «Отличная штука. Я украду эти яйца, когда мы доберёмся до места назначения». Как только он подумал об этом, огромный монстр проснулся, потряс мордой и нырнул в озеро. Озером оказался один из притоков, поэтому зверь поплыл вместе с течением к месту, где сходились две реки. Вода той реки была очень странной, в ней жили всевозможные формы жизни Юду, было длинное насекомое с глазами по всему телу, огромная рыба, у которой были мышцы, а на теле не было чешуи, странное насекомое, покрытое щупальцами сортами и крючками. а также некоторые вещи, которые плавали вокруг как души. Санни также видел несколько лотосов, плавающих на поверхности реки. Некоторые из них засыхали, выращивая из семян лотоса головку, затем из которой появлялись белые пухлые младенцы. Отсвечивая обнажёнными ягодицами от солнца, они танцевали и хихикали, выглядя чистыми и невинными. Вдруг один из таких младенцев широко раскрыл рот, из которого вперёд метнулся двадцатиметровый длинный язык, В итоге, обернувшийся вокруг странной рыбы в воде, уже в следующий вдох времени язык дёрнулся обратно, позволяя ребёнку съесть странную рыбу, хотя не целиком. Тот потом таки сплюнул кости, постепенно погрузившись на дно реки. Насытившись, ребёнок снова с головы погрузился в танцы и хихиканье, как вдруг на него спикировала огромная птица и тут же целиком проглотила. «Что за монстры такие?» — вздрогнул цениму. Наконец, черепаха бурыльщик привела их в глубокую яму, о которой упоминали две летучие мыши. Вместо глубокой ямы её было бы лучше описать бездной. Там сходились две реки, а затем непрерывно грохоча спускались в неё. Когда они уже чуть было не провалились в бездну, черепаха бурыльщик внезапно выскочила из воды и поднялась в воздух, с резким свистом распрямляя два жёстких крыла, а под ними два мягких. Последние были остры, как лезвие бритвы, Они с гулом дрожали, направляя монстра вниз, прямо в бездну. Ценимые остальные, все ещё находясь в яйцах, которые, как выяснилось, располагались прямо на жёстких крыльях, ударились об их стенки. Когда монстр летел, жёсткие крылья не двигались, только мягкие непрерывно хлопали. Парень огляделся изнутри яйца, увидев огромные извергающие споры грибы, проросшие прямо из отвесных стен пропасти, споры светились и парили в воздухе, как одуванчики, Огромные рыбы иногда выпрыгивали из бушующего водопада, чтобы полакомиться спорами. Как только они-то делали, их тела раздувались в воздухе и взрывались. Затем из тел бедолаг прорастали огромные, весьма странные грибы. Споры взрывали только нижнюю половину тела зверей, оставляя верхнюю в порядке, благодаря чему те оставались по-прежнему живы. Терялся только их эстетический вид, так как их нижние части тела становились грибами. Длинные корни вырастали из грибов, порхая в воздухе, Некоторые из них высаживались где-то поблизости и сразу же пускали свои корни. Грибы, которые находились в зверях, помогали им охотиться, тем самым создавая странный симбиоз. черепаха бурыльщик продолжала лететь вниз под светящимся мерцанием странных грибов. Если бы не они, бездна полностью погрузилась бы в непроглядный мрак. После бесчисленных километров полёта вниз они наконец добрались до днобездны, там было очень влажно, а окрестности заполоняли светящиеся кристаллические колонны. Они были полупрозрачными и сверкающими очаровательным блеском, который освещал всё подземелье. Черепаха-бурильщик соорудила гнездо на куски огромного хрустального столба и приземлилась там. После того, как она приземлилась, Фуио и все оглушило её звуковыми волнами. Цанему, который поглотил всю энергию внутри яйца, выпрыгнул из него, выглядя свежённым. Он сразу же пошёл вперёд и сорвал остальные три яйца, которые были ещё полны, положив их в свой мешок таота. «Владыка, я не могу выбраться!» — жалобно кричал Целинь. Юноша пошёл вперёд и потянул дракона за два уха, тратя все свои силы, чтобы вытащить его, после чего сердито гаркнул. «Если ты будешь таким толстым, скоро начну кормить тебя грязью!» «Я не толстый, у меня просто кость широкая!» — пробормотал зверь еле слышным голосом. Две белые летучие мыши тихо взлетели вверх и сказали. «Здесь разбился корабль извне!» «Создав эту глубокую яму, когда он дошёл до дна, то ещё разбил барьер запечатывания Юду. Если пойдём прямо, то совсем скоро упрямся в корабль. Однако там живёт большинство форм жизни Юду». Санему последовал за летучими мышами. Пройдя не так далеко, они заметили пару трупов, владельцами которых оказались сильные практики Дворца Золотой Орхиды. И основываясь на состоянии разложения тел, они умерли не так уж давно. Юноши вели летучие мыши, Поэтому во время всего пути через Долину Призраков по-настоящему опасных ситуаций так и не случилось. Тем не менее, попытаясь он пересечь всё это расстояние, полагаясь лишь на свои силы, результат оказался бы совершенно иным. Те, кто достиг этого места, были в основном экспертами. По уровню самые слабые из них находились в области семи звёзд. Жаль только, что они не смогли увидеть корабль перед смертью. Немного времени спустя от увидел скелеты, По их вещам он понял, что это были ученики небесного дьявольского культа. Он вздохнул и собирался поднять несколько камней, чтобы похоронить их, как вдруг камни совершенно внезапно убежали. Они шли вперёд, пока вдруг не услышали голос Будды, протяжно разлетающийся по подземному пространству. Подойдя туда, они оказались в месте, где раздавался голос, и увидели двух старых монахов в жёлтых одеждах, сидящих со скрещенными ногами на каменных колоннах. Из колонн были высечены две святыни, в которых сидели два старых длиннобровых монаха. Голос Будды непрерывно доносился из их тел, в то время как буддийские лучи, пульсируя, иногда становились яркими, а иногда тусклыми, защищаясь от нахлынувшей дьявольской ци. «Монахи монастыря Великого Громового Удара!» С удивлением воскликнул Циньмо. «Они уже мертвы?» Два брата были также удивлены. Фу сказал. Два лысых обладали крайне высокими способностями. Они сказали, что они пришли сюда по приказу Жулая, чтобы помочь нам подавить необычное движение Юду, предотвращая вред всему живому, который могла нанести форму жизни Юду. Мы не смогли одолеть их, поэтому позволили им остаться здесь. Они сидели здесь более десяти лет и очень нам помогали. Было несколько раз, когда печать была почти сломана, и они помогли нам с подавлением. Никогда бы не подумал, что они умрут от истощения. Фу, и Чунь вздохнул. Мы когда-то думали, что они вкусны, но теперь я совсем не хочу их есть. Тот корабль, который упал с неба, прямо перед нами. Подняв голову, Цунь задрожал всем телом.